Сине было небо вверху и зелена земля внизу. Как бриллиантовая тропа сверкала река на солнце. Птицы распевали песни в ветвях тенистых деревьев. Жаворонок взмыл высоко над волнующимися нивами, и густое гудение насекомых звучало в воздухе. Все словно радовалось и улыбалось. Но мрачно ступал святой муж, устремив взор и долу. Красота земли — лишь дуновение, и человек — лишь тень. Мог ли питать к ним какое-то сочувствие, святой проповедник? И вот, не отрывая глаз от земли, или подымай их чуть-чуть, только для того, чтобы не наткнуться на какое-нибудь препятствие на пути, Благочестивый уж медленно шествовал вперед, пока не достиг маленькой калитки в стене, окружавшей фруктовый сад сестер. В нее он вошел, закрыв ее за собой. Не успел он сделать нескольких шагов, нежные голоса, ведущие беседу, и веселый смех коснулись его слуха, и он, подняв взоры выше, чем повелевало смирение. Узрел четырех сестер, сидевших неподалеку на траве, и в кругу их, Элис, все были заняты привычной своей работой, вышиванием. — Да благословит вас Бог, прекрасные дочери, — сказал монах. И поистине они были прекрасны, даже монах. Мог возлюбить их, как совершенные создания, вышедшие из рук Творца. Сестры приветствовали святого мужа с подобающим почтением, и старшая предложила ему сесть на замшелую скамью рядом с ними. Но добрый монах покачал головой и плюхнулся на очень жесткий камень, чем, несомненно, доставил удовлетворение ангелам. — Вы веселились, дочери, — сказал монах. — Вы знаете, как беззаботно, милая Элис, — ответила старшая сестра, перебирая пальцами косы улыбающейся девушки. — И какая радость и счастье пробуждаются в нас, когда природа сияет в лучах солнца, — отец, — добавила Элис, краснея под суровым взглядом затворника. Монах ничего не ответил. Он только с важностью склонил голову, а сестры молча продолжали вышивать. «По-прежнему расточайте драгоценное время», — сказал, наконец, монах, обращаясь к старшей сестре. «По-прежнему расточайте драгоценное время на суетные мелочи, увы, увы». Возможно ли столь легкомысленно растрачивать немногие пузырьки на поверхности вечности? Все, что по воле неба дано нам видеть в этом темном глубоком потоке. Отец, — возразила девушка, отрываясь, как и другие сестры от своей работы. После утренней мы прочитали наши молитвы. Ежедневная наша милостыня роздана у ворот. Больным крестьянам оказана помощь. Все наши утренние обязанности исполнены. Надеюсь, наше занятие не заслуживает порицания. «Взгляните», — сказал монах, беря у нее из рук пяльцы, — «взгляните на это сложное сочетание ярких красок без цели и смысла. Разве что когда-нибудь оно будет предназначено служить суетным украшением». В утеху гордыни вашего слабого и ветреного пола. Дни за днями уходили на эту бессмысленную работу, и, однако, она не готова даже наполовину. Тень каждого минувшего дня падает на нашу могилу. И при виде ее ликуют червь, зная, что мы устремляемся к ней. Дочери, неужели нет лучшего способа проводить быстролетные часы? Четыре старшие сестры потупили очи, словно пристыженные упреком святого мужа, но Элис подняла глаза и кротко посмотрела на монаха. — Наша дорогая матушка, — сказала девушка, — да упокоит небо ее душу. — Аминь! — глухо отозвался монах. — Наша дорогая матушка, — запинаясь, продолжала прекрасная Элис, — была еще жива, когда мы начали эту большую работу, и просила нас, когда ее не будет в живых, заниматься рукоделием, со всем спокойствием и беззаботностью в часы досуга. Она говорила... Что если в невинном веселье и девических занятиях мы проведем эти часы вместе, они окажутся самыми счастливыми и безмятежными в нашей жизни. И если в будущем мы уйдем в мир и познаем его заботы и искушения, если, прельщенные его соблазнами и ослепленные его блеском, мы когда-нибудь забудем о той любви, И том долги, какие должны связывать святыми узами детей любимой матери, взгляд на старое рукоделие вместе проведенных девических лет пробудит добрые мысли о минувших днях и смягчит наши сердца, исполнив их нежности и любви. Элис говорит правду, отец, не без гордости сказала старшая сестра. И с этими словами она, как и другие, вернулась к своей работе. Большой обращик вышивки находился перед каждой сестрой. Узор был сложный и запутанный. Рисунок и цвета были одинаковые у всех пятерых. Сестры грациозно склонились над работой. Подперев подбородок руками, монах молча переводил взгляд с одной на другую. Насколько было бы лучше, — сказал он, наконец, — бежать от всех таких мыслей и в мирном приюте церкви посвятить жизнь небу. Младенчество, детство, рассвет жизни и старость вянут так же быстро, как и сменяют друг друга. Подумайте о том, как стремится к могиле прах человеческий. И, обратив лицо к этой цели, избегайте того облака, которое рождается среди мирских развлечений и обманывает чувства их приверженцев. Примите пострижение, дочери, примите пострижение. Никогда, никогда, сестры, воскликнула Элис, не меняйте свет и воздух небес, и свежесть земли, и все прекрасное, что на ней дышит, на холодный монастырь и келью, дары природы, истинное благо жизни, и мы можем безгрешно делить его вместе. Смерть наш тяжкий удел, но умрем окруженной жизнью. Когда перестанут биться наши похолодевшие сердца, пусть горячие сердца бьются рядом, пусть последний наш взгляд упадет на пределы, какими ограничил Бог свой яркий небосвод. А не на каменные стены и железные решетки. Дорогие сестры, послушайте с меня, Будем жить и умрем в этом зеленом саду, Но бегите от мрака и скорби монастыря, И мы будем счастливы. Слезы брызнули из глаз девушки, Когда она произнесла свою страстную мольбу И спрятала лицо на груди сестры. «Утешься, Элис!» — сказала старшая, целуя ее чистый лоб. — Покрывало монахини никогда не бросит тени на твое юное чело. Что скажете вы, сестры, говорите не об Элис и не обо мне, а только о себе. Сестры единодушно воскликнули, что жребий у них общий, и что обители мира и добродетели могут быть и за пределами монастырских стен. — Отец, — сказала старшая, с достоинством вставая. Вы слышали наше окончательное решение. Та благочестивая забота, которая обогатила аббатство Сан-Мэри и поручила нас, сирот, святым его попечением, предписала, чтобы ничем не стесняли наших склонностей, но чтобы нам дана была свобода жить по своей воле, мы просим вас, не говорите нам больше об этом. Сестры, близок полдень, укроемся в доме до вечера. Поклонившись с монаху, она встала и направилась к дому, ведя за руку Эльс. Остальные сестры шли за ними. Святой муж, часто и настойчиво поднимавший этот вопрос, но никогда еще не встречавший такого прямого отпора, шел немного позади, опустив глаза долу и шевеля губами, словно читая молитву. Когда сестры приблизились к крыльцу, Он ускорил шаги и крикнул, чтобы они остановились. — Стойте! — воскликнул монах, поднимая правую руку и переводя гневный взгляд Целис на старшую сестру. «Стойте — Стойте! И выслушайте, каковы эти воспоминания, которые вы хотели бы ценить превыше вечности и пробуждать, если, по счастью, они дремлют с помощью пустых игрушек? Память о земном обременена в последующей жизни горькими разочарованиями, печалями, смертью и изнуряющей скорбью. Настанет день, когда взгляд на бессмысленные безделушки раскроет глубокие раны в сердцах ваших и пронзит вас до самых глубин души, когда придет этот час, и помните. Он пробьет. Уйдите из мирах, к которому влечетесь, в прибежище вами отвергнуты. Найдите келью, которая была бы холоднее, чем огонь смертных, притушенный беседами и испытаниями, и там оплакивайте мечты юности. Такова воля неба, не моя сказал монах понизив голос и окинув взором отпрянувших девушек благословение девы да пребудет с вами дочери с этими словами он скрылся за калиткой а сестры поспешили в дом и в тот день больше не показывались но природа продолжает улыбаться хотя бы священники их хмурились и на следующий день солнце светило ярко И так было на следующий, еще на следующий день. И в сиянии утра, и в кротком покое вечера пять сестер по-прежнему гуляли, работали или коротали часы в беззаботной беседе в своем тихом фруктовом саду. Быстро протекало время. Как течет рассказ! даже быстрее, чем многие рассказы, к числу которых, боюсь, можно отнести и этот. Дом пяти сестер стоял на старом месте, и те же деревья бросали приятную тень на траву в саду, и сестры были здесь такие же прелестные, как и раньше, но перемены посетили их жилища. Иногда здесь слышалось брецание доспехов, и лунные отблески падали на стальные шлемы, а иной раз измученные кони останавливались у ворот, и быстро скользила женская фигура, словно торопясь услышать весть, привезенную усталым посланцем. Однажды заночевала в стенах аббатства большая компания кавалеров и дам, а на завтра они уехали и с ними две из прекрасных сестер. Потом всадники стали появляться реже, и, казалось, привозили недобрые вести. Наконец, они совсем перестали приезжать, и после захода солнца к воротам пробирались крестьяне с изранеными ногами и передавали то, что было им поручено. Однажды, в мертвый час ночи, Гонец прибыл в аббатство, и когда настало утро, плач и стенание раздались в доме сестер, а потом спустилось на него унылое молчание, и больше не видно было здесь ни рыцарей, ни дам, ни коней, ни доспехов. Хмурая мгла была в небе, и солнце закатилось в огневе окрасив тусклые облака последними отблесками своей ярости, когда ярдах в ста от аббатства медленно проходил, скрестив руки, все тот же черный монах. Губительный туман пал на деревья и кусты, и время от времени ветер, нарушив, наконец, неестественную тишину, царившую весь день, Вздыхал тяжело, словно предвещая с тоской те опустошения, какие принесет надвигающаяся буря. Летучая мышь в фантастическом полете скользила в тяжелом воздухе, а на земле кишели присмыкающиеся твари, которых инстинкт привел питаться и жреть под дождем. Не были теперь устремлены долу взоры монаха. Они блуждали вокруг и переходили с предмета на предмет, словно сумрак и запустение этих мест находили живой отклик в его душе. Снова приблизился он к дому сестер и снова вошел в калитку. Но слуха его не коснулся смех, и взгляд его не остановился на прекрасном облике пяти сестер. Вокруг было тихо и безлюдно. Ветви деревьев погнулись или сломались. Выросла высокая сорная трава, Легкие стопы не поминали ее много-много дней. Равнодушно или рассеяно, Как человек, привычный к переменам, Монах проскользнул в дом И вошел в низкую темную комнату. Четыре сестры сидели здесь. От черной одежды Их бледные лица казались еще белее, а время и скорбь оставили на них глубокие следы. Они все еще были величавы, но румянец и горделивая красота исчезли. А Элис, где была она на небесах? «Монах, даже монах!» Мог терпеливо отнестись к их печали, ибо давно не виделись эти сестры, и никогда не могли бы одни только годы провести эти борозды на их побледневших лицах. Он молча сел и знаком предложил не прерывать беседы. — Они здесь, сестры, — дрожащим голосом сказала старшая. У меня никогда не хватало духу посмотреть на них с тех пор, а теперь я броню себя за слабость. Разве может быть в памяти о ней что-то, чего бы мы страшились, как радостно будет воскресить былые дни? При этих словах она бросила взгляд на монаха и, открыв шкаф, достала пяльцы с давно законченным вышиванием. Поступ ее была твердой, но рука дрожала, когда набрала последние пятые пяльцы. И когда при виде их нашли себе исход чувства других сестер, у нее полились долго сдерживаемые слезы, и, рыдая, она сказала, «Да благословит ее Бог!» Монах встал и приблизился к ним. «Это...» — Едва ли не последняя вещь, которой она касалась до болезни, — сказал он тихим голосом. — Да, — горько плача воскликнула старшая сестра. Монах повернулся ко второй сестре. — Доблестный юноша, который смотрел в твои глаза и упивался твоим дыханием, Когда впервые увидел тебя увлечённой этой забавой, Погребён на равнине, где трава обогрена кровью, Ржавые обломки доспехов, некогда отполированных до блеска, Крошатся, лёжа на земле, и признать в них его доспехи так же трудно, Как признать те кости, что тлеют в могиле. Леди застонала и начала ломать ручь «Придворные интриги, — продолжал он, — обращаясь к двум другим сестрам, — увлекли вас из вашего мирного дома в царство разгула и роскоши. Те же интриги и неугомонное честолюбие надменных и воинственных людей отослали вас обратно, овдовевших дев и униженных изгнанец. Правду ли?» говорю я. Рыдания обеих сестер были единственным их ответом. Нет нужды, многозначительно сказал монах, тратить время на мишуру, которая воскресит бледные призраки былых надежд. Похороните их, обрушьте на их головы эпитемию и умерщвление плоти, Сокрушите их, и да будет монастырь их могилой. Сестры попросили три дня на размышление и поняли в ту ночь, что монашеское покрывало будет поистине достойным саваном для их отошедших радостей.